«Вы в самом деле что-то обнаружили?» — спросил молодой врач. «Да», — тупо ответил Эдриан. Мысли его мешались. Нечто, что должно было быть там, но чего там не оказалось. «Ладно, а теперь я вам скажу, почему я вас туда провел». «Что?» «Вы видели своего друга?» «Я бы не подпустил к нему его жену». Ему снесло лицо и разорвало шею осколками стекла и металла. «Да, знаю, я же видел». Эдрин снова ощутил волну тошноты. На сегодня довольно теплый вечер. Думаю, стекло слева со стороны водителя было опущено. Не могу присягнуть, машина-то вся покорежена, но очень может статься, что у вашего приятеля стреляли в упор. Эдрин поднял на врача глаза. В сознании вдруг всплыли слова, которые семь лет назад брат сказал ему в Сан-Франциско: Идет настоящая война! И стреляют настоящими патронами. Среди бумаг в дипломате Невинса лежало признание, собственноручно написанное офицером Сайгоне, приговор Зоркому корпусу, и он дал своему брату пять дней на размышление. Боже, что же он наделал? Эдриан доехал на такси до ближайшего полицейского участка, пользуясь своим положением юриста, Он получил возможность переговорить с сержантом. «Если тут дело нечисто, мы выясним», — процедил сержант, глядя на Эдриана с недовольным выражением. Так полицейские всегда смотрят на юристов, которые суют свой нос в расследовании еще до того, как полиция сумела во всем разобраться. «Он был моим другом, и у меня есть основания полагать, что дело весьма нечисто. Вы нашли грузовик? Нет. Но нам известно, что на шоссе его нет». Вертолеты держат под наблюдением все дороги. Грузовик был взят на прокат. И это нам известно. Мы проверяем все прокатные агентства. Почему бы вам не пойти домой, мистер? Эдрин перегнулся через столб, цепившись рукой в его край. Мне кажется, вы не совсем серьезно ко мне отнеслись. Слушайте, мистер, каждый час нам докладывают о десяти смертельных исходах. И что же вы хотите?» чтобы я бросил все другие дела и послал взвод людей играть в прятки с этим грузовиком? Я скажу вам, чего я хочу, сержант. Я хочу получить рапорт патологоанатомической экспертизы о происхождении ран, обнаруженных на лице погибшего. Ясно, что вы такое говорите, презрительно отозвался полицейский сержант. Каких ран? Я хочу знать, от чего его разорвало в клочья. Глава 23. «Поезд из Салоник востребовал свою последнюю жертву», — думал Виктор, лежа в постели у себя дома в Норд-шоре и глядя на пробивающиеся сквозь зашторенные окна лучи утреннего солнца. «На свете не существует больше причин, по которым во имя его может быть загублена еще хоть одна жизнь. Энричи Гаэтамо стал последним мертвецом, но Виктор не сожалел о его смерти». Ему самому уже недолго осталось. Он прочел это в глазах Джейн, в глазах врачей. Этого следовало ожидать. Ему было даровано слишком много отсрочек. Он надиктовывал все, что мог вспомнить о том давнем июльском дне. Господи, как же давно было! Почти вся жизнь прошла с тех пор. Он пытался проникнуть в самые потаенные уголки памяти, и отказался от болеутоляющих наркотиков, боясь, что они притупят воспоминания. Константинопольский ларец надо найти во что бы то ни стало и передать его содержимое ответственным людям, способным оценить это должным образом. И необходимо предотвратить, сколь бы ни мала была такая возможность, бездумное раскрытие его тайны. Он возложит эту миссию на сыновей. Теперь тайна Солоник принадлежит им» близнецам. Они сделают то, чего не сумел сделать он. Найдут константинопольский ларец. Но в цепи по-прежнему недостает звена. Он должен найти его, прежде чем состоится разговор с сыновьями. Что знают в Риме? Что удалось Ватикану узнать о Салониках. Вот почему он позвал сегодня этого человека, священника по имени Лэнд, монсеньора из Нью-Йоркского архиепископства, который навещал его в больнице несколько месяцев назад. За дверью спальни раздались шаги, потом послышались тихие голоса и посетителя Священник. Тяжелая дверь бесшумно отворилась, Джейн впустила гостя и вышла. Священник держал в руках книгу в кожаном переплете. Спасибо, что пришли, сказал Виктор. Ленду улыбнулся и тронул кожаный переплет книги. Это милосердное завоевание. «Во имя Господня». История клана Фонтени Кристи. Мне подумалось, что вам это может быть интересно, мистер Фонтин. Я обнаружил эту книгу очень давно в одной книжной лавке в Риме. Монсеньор положил фолиант на тумбочку рядом с кроватью. Они пожали друг другу руки. Каждый из них, подумал Виктор, оценивает собеседника. Ленду было не более пятидесяти. Среднего роста, широкоплечий, с могучей грудью. Лицо резко очерченное, типичное лицо англиканского священника, карие глаза под густыми бровями, более темными, чем его коротко стриженные и тронутые сединой волосы. Приятное лицо, умные глаза. Боюсь, что издание было предпринято из тщеславных побуждений. Сомнительного достоинства привычка, типичная для начала века. Наверняка эта книга никогда не переиздавалась и написана по-итальянски. К тому же старомодным североитальянским стилем, добавил Лэнд, полагаю, что то вроде придворного викторианского стиля, если подумать об английском эквиваленте, со множеством архаизмов. Тут у вас преимущество, мое знание языков не столь глубоко, как ваше. Но для лохторридона оказалось достаточно, сказал священник. Да, вероятно. Садитесь, пожалуйста, монсеньор Лэнд. Виктор указал на стул рядом с кроватью, священник сел. Они посмотрели друг на друга, Виктор заговорил. «Несколько месяцев назад вы посетили меня в больницу. Зачем? Мне хотелось увидеть человека, чью жизнь я столь тщательно изучал. Позвольте быть с вами откровенным. Вы бы не пришли ко мне, если бы решили избрать иную линию поведения. Мне сказали тогда, что вам осталось жить недолго, и я самонадеянно вообразил, что вы позволите мне причастить вас. Что ж, это откровенно и в самом деле самонадеянно». «Я это понимал. Вот почему я больше не приходил. Вы тактичный человек, мистер Фонтин, но вам не удалось скрыть свои чувства».